Эпилог. Телевизор бодро вопил что-то на разные голоса. Я толком не слушала, вода шумела, я мыла посуду. Вот ведь готовишь себе одно, а посуда почему-то всё равно оказывается целая мойка. Посудомоечное заклинание старой Марисы очень меня выручало. Жаль, нельзя было применять его, когда в доме толкалась вся семья. Вдруг заметят. Закончив с посудой, я выключила телевизор, достала из холодильника пакет томатного сока, хотела было налить в стакан, но передумала. Опять мыть. Отхлебнула прямо из пакета. Села и стала смотреть в окно. Снова каникулы. Надо же, опять лето наступило. Может, правда, на дачу поехать? Вон какая погода замечательная. а всяких комаров и пауков я уже давно не боюсь. Хотя нет, лучше отдохну от всех. Семья у меня хорошая но больно уж шумная. Да, целый год прошёл. Я вздохнула и отпила ещё сока. Зазвонил мобильный. Я посмотрела на дисплей и вздохнула. Пусть звонит, надоест когда-нибудь. Вот смешные эти парни. Стоит начать одеваться поярче и вести себя понаглее. Начинают за тобой бегать. Хотя раньше и не замечали. А как тут не одеться шикарно, если руки чешутся заклинанием воспользоваться? «Главное, когда домой приходишь, не забыть вернуть одежду в прежний вид, а то родители переполошатся. Откуда такое добро?» Хоть я и обещала себе забыть свои приключения, как страшный сон, не получалось. В конце концов, я плюнула на принципы и принялась экспериментировать с несколькими известными мне заклинаниями. Вот с посудой получалось, с одеждой тоже. Однажды я доэкспериментировалась до приступа жесточайшей мигрени и с тех пор старалась не увлекаться». Кладовка моя была доступна, я ей пользовалась, только никогда не доставала свой огненный, чтобы не вспоминать лишний раз. И так уж я несколько раз кидалась то на улице, то в метро за совершенно незнакомыми людьми, чем-то похожими, издалека, силуэтом, походкой, осанкой на Альвера Тереса. Глупо получалось. Только однажды я выхватила огненный, не успев даже сообразить, что к чему, шла поздно вечером домой, а ко мне пьяные малолетки привязались и никак не хотели верить, что у меня нет ни денег, ни телефона, ни драгоценностей. Думаю, впечатлений им надолго хватило. Я утром специально сходила посмотреть. На асфальте аж полосы проплавленные остались. До того огненный разъярился. И вроде бы уже получалось жить, как раньше. До всего этого. Главное — не вспоминать. Но совсем не вспоминать не выходило. Я открыла окно перевесилась через подоконник и стала смотреть. Внизу мальчишки гоняли какую-то жестянку за неимением меча. Грохот стоял на весь двор. За спиной скрипнул любимый папин стул, потом что-то поехало, затрещало, грохнуло. Я выронила пакет с соком, он полетел вниз и смачно шмякнулся на асфальт, окатив красным соком всех, кто случился поблизости. Малолетки покрыли меня отборнейшим матом. Оборачиваться я боялась, потому что в квартире я сидела одна. Скрипеть стульями и грохотать было просто некому. — Что за глупости? — рассердилась я на себя. — Ты ещё полтергейст придумай. Окно открыто, в случае чего на помощь позовёшь, и огненный у тебя есть. — Ну и хлипкая же у вас мебель! — с досадой сказали сзади, и я всё-таки обернулась. Обернулась, замерла на мгновение, а потом завизжала на весь дом и кинулась на шею негодяю, который ляпнулся со всего размаху на любимый папин стул и сломал его, конечно. «Это, да я хоть встану!» — смущенно попросил Марстон. «А то прям разврат какой-то получается, и щепки еще эти в бок впились!» «Ты откуда? Откуда ты взялся?» Отцепиться от Марстона я просто не могла, поэтому ему пришлось вставать вместе со мной. «Что значит, откуда?» — удивился он. «Из дома я. Решил заглянуть, посмотреть, как у тебя тут дела. Ну вот ещё новости. Ты чего ревёшь-то?» «Я... я от радости!» Счастливо прохлюпала я обеими руками держать за Марстенову куртку и снизу вверх заглядывая ему в лицо. За год Марстен, ну, ни чуточки не изменился. «Я думала, я тебя больше не увижу!» «Да как же! Размечталась!» — фыркнул марстон Я сразу решил, как с источником освоюсь, первым делом к тебе наведаюсь. Только меня Валь одного долго не отпускал. Мы с ним вдвоём шатались, пока я, значит, до полной учёности не дошёл. — А как у вас там? Что творится? Как Валь? — засыпала я Марстана вопросами. — Да не трещи ты, — взмолился он. — Пошли, сама посмотришь. — Как пошли? Куда пошли? — опешила я. — Ты такое уже говорила, — хмыкнул марстон Куда — Куда-куда? К нам. Всё равно же бездельничаешь. Ну? — Что ну? Да я хоть секунду! — завопила я. И куда только делась моя решимость всё забыть, не вспоминать, жить как нормальный человек. Впрочем, я всегда знала, что с решимостью у меня туго. — Сию секунду не получится, — сказал Марстон и покрутил головой, словно прислушиваясь. — Ха, удачно. Источник-то совсем рядом. Наверное, у кого-то из твоих соседей. Пойдём поищем. Ну и, конечно, по закону подлости источник оказался толстым котом самой склочной из наших соседок. Над котом она тряслась, как над невесть каким сокровищем, а потому устроила жуткий скандал, когда Марстон сперва вторгся в её квартиру, а потом за шкирку выудил несчастное животное из-под дивана. Надеюсь, её не хватило удар, когда мы с Марстоном исчезли. А роско с ним её всё равно никто не поверит. Знакомая темнота и солнце, солнце! и озеро, в котором я так и не искупалась при звёздном свете, и, главное, Дарвальд. Валь!» Я с разбегу повисла на нём, как обезьяна на пальме. «Я ж говорил, что она соскучится», — сказал Марстон. Кажется, он был очень доволен собой. «А ты говорил, не лезь к ней, не лезь, пусть живёт спокойно». Я опешила. «Это что ж, Дарвальд настолько хорошо меня изучил, что прямо моими словами говорил?» «Да». «Юля определённо не хочет жить спокойно». Вздохнул Дарвальд, осторожно поставил меня на землю и вдруг так улыбнулся, что я невольно разулыбалась в ответ. «А почему опять лето?» — спросила я немного не в попад. «Я думала, у вас время идёт иначе, чем у нас». «Одинаково оно идёт», — проворчал Марстон. «Просто этот умелец...» — он показал подбородком на Дарвальда. «Хотел, чтобы твоего отсутствия никто не заметил и засунул тебя в тот же самый день». «Прикинь, Юль, как он может?» «Не в тот же самый», — уточнила я. «На сутки почти промахнулся. Хорошо ещё вперёд». «Назад не получилось бы». Авторитетно заявил Марстон, уселся на крыльцо и кинул в меня здоровенным фруктом на вроде яблока. «Потому что там ты ещё была, а вперёд можно, потому что там нет». «В общем, это сложно, и если ты хочешь вывихнуть мозги, пусть тебе Валь объясняет, а я лучше купаться пойду». «Я тоже купаться хочу», — заявила я и села рядом с ним. «Только сперва расскажите, что тут у вас происходило. Валь, приехал твой отец». «Приехал», — ответил Дарвальд и снова улыбнулся. «Садись», — похлопала я по ступеньке рядом с собой. «И рассказывай, только по порядку». «Я сам расскажу», — вызвался Марстон, хрустя уже вторым яблоком. «А то Валь рассказывает, будто кодекс цитирует. Уснуть можно». «Зато ты, кодекс, так цитируешь, что магистр со смеха умереть может». Парировал Дарвальд, и я, наконец, поняла, что же в нём не так. Вернее, что в нём так. Он попросту был доволен жизнью, безо всяких там оговорок. Он наслаждался прекрасным днём, нашей с Марстоном компанией, хотелось бы надеяться, что и моей тоже, и... Да и всё, что ещё нужно? «Рассказывай уж, только не тяни, а то обед скоро». Мариса там что-то необыкновенное затеяла по случаю праздника. «Ага, так ты был уверен, что Юлька согласится вернуться?» — подскочил Марстон. «А сам-то говорил!» «Я ни в чём не был уверен», — спокойно отвечал Дарвальд. «Это Мариса была уверена, а я не стал её разубеждать. «Юля, ты что?» «Ничего, всё в порядке. Да что ж такое, что я в самом деле рассиропилась?» Только потому, что в каком-то доме моё появление считают за праздник. Вот глупости-то. Ты рассказывай, Марстон. Так вот. Марстон запулил грызком в кусты и поудобнее устроился на ступеньке. В общем, возвращение блудного папаши Тарма было таким, я тебе скажу, зрелищным. Он, видишь ли, решил, что явиться одному под покровом ночи — это скучно. Ну и... Ну и... Ну... Я, кажется, начала догадываться, в чём дело. — Он же ночной герцог, — напомнил Марстон. Но он взял, да и рассказал своим людям, кто он такой на самом деле. Так его после этого ещё больше зауважали. Благородно таким промыслом не побрезговал. Короче, он в старой варьяне на хозяйстве несколько верных людей оставил, а сам взял отряд человек в сто, да и двинул домой. Марстон довольно улыбнулся. «А госпожа Тарм как раз решила, что обижаться хватит, и Валя вызвала перед свои светлые очи. Что пропискочить значит?» «Наставить на путь истинный», — добавил Дарвальд, неприлично ухмыляясь. «Раньше я у него такой ухмылки не видела, она учиться он мог только у Марстона. Да, с кем поведёшься?» «Я не знаю, нарочно отец подгадал, или это случайно вышло, но...» «Ничего не случайно!» «Таких случайностей не бывает!» Картина вышла такая. «Посреди двора, значит, стоит Валь!» Вступил марстон весь такой несчастный и готовый каяться. «И я с ним, понятно, разве можно его одного отпускать?» «Я присвистнула». «Госпожа Тарм как на порог вышла Валя встречать. Так и онемела», — продолжал марстон «Потому что меня она увидеть ну никак не ожидала. Стоим, молчим, как дураки». «По этикету я не имел права первым с ней заговорить», — пояснил Дарвальд. «Я уж начал думать, не сказануть ли чего-нибудь для разрядки обстановки», — подхватил марстон «И тут вдруг ворота настежь, шум, звон, грохот, и вваливается целая армия во главе с Вериотармом». «Ворота не настежь, а наземь», — уточнил Дарвальд, — «потому что открывать их не хотели». — Ну да, хозяина не признали, так он ворота и вынес. — хмыкнул марстон чтоб наперёд запомнили. В общем, дальше всё случилось очень быстро. Верео Дарвальда сперва обнял, пару минут с ним поговорил, пока жёнушка в ступоре пребывала, и тут же проклял. И наследство лишил окончательно и бесповоротно, чтоб неповадно было при живом отце хозяина себя строить. — Отец скор на расправу. Скорбно кивнул Дарвальд, изо всех сил сдерживая улыбку. «А дальше он занялся женушкой и прочими отпрысками», — завершил Марстон. «Дочки-то все уже замужем, с ними не интересно. А вот сыновей Верио живо высветил. Ну, мир посмотреть, как он сказал». «Еще отец добавил. Пока состояние не заработаете, чтобы дома не показывались, не то и вас прокляну». Дополнил Дарвальд. «Что он сказал матушке, я не знаю». Они говорили при закрытых дверях. — Да, а Валю подслушивать совесть не позволяет. — ухмыльнулся Марстон. — Не то, что мне. В общем, ничего особенного он ей не сказал. Но примерно половину своего запаса ругательств на нее уж точно вывалил. Госпожу Тарм какими-то каплями отпаивали. А потом он ее выставил в какое-то дальнее-менее. Я представила верию Тарма, кроющего утонченную Дарвальдову мачеху многоэтажными конструкциями, представила выражение лица Дориэллы и тихо взвыла от смеха. — Ты погоди, это еще не самое смешное! — предупредил Марстен. — Веселье началось, когда все соседи узнали, что отец Валя наследство лишил. — О, да! — мечтательно протянул Дарвальд. — Это было восхитительно! — Не то слово! Ты же знаешь! — ткнул меня в бок Марстен. — Валя невеста была! «Ага, помню», — сказала я. «Дарвальд ведь даже имя назвал. Как же её? Изали, да?» «Изали роем. Девушка из очень знатного и уважаемого рода», — кивнул Дарвальд. «Когда её родители узнали о том, что я теперь не наследник Тармов, а фактически человек без рода племени, свадьбу немедленно отменили». Он помолчал и добавил. Вообще-то они рассчитывали, что вместо меня на Изоле женится кто-то из моих младших братьев, но отец, как верно подметил Марстон, живо их высветил в неизвестном направлении. «Но они тут-то было!» Марстона явно распирала, так ему не терпелось поделиться этой историей. эта изоля оказалась ужасно боевой девчонкой. Представляешь, Юль, она заявила, что собиралась замуж не за фамилию и наследство, а за человека». — уважительно сказала я. — Это при том, что Валя она видела раза три, — уточнил Марстон. — Ну, её в воспитательных целях заперли в спальне, а она взяла и сбежала. — Как тебе? — Я впечатлённо покачала головой. — Вот так девушка. — Сбежала, увела каким-то образом лошадь с конюшни и заявилась сюда. — С удовольствием продолжил Марстон. — К жениху устала быть. — Так она здесь? — повернулась я к Дарвальду. — Может, у него такой умиротворённый вид от того, что он женился, наконец? А познакомиться можно?» «Нету её тут», — отмахнулся Марстин. «Туда слушай сперва». Валь, понятно, Изоли не выгнал, выслушал. Она убеждённо так говорила, мол, слова своего не нарушит, даже я прослезился. В общем, Валь, как честный человек, собрался жениться. Но Изоли, разумеется, уже искали. Вздохнул Дарвальд. Её родители ко мне сунуться побоялись, поехали к отцу. «В общем, сюда на разборке явился Вериотарм», — докончил Марстон печально. «Поговорить с Изали, значит?» «И что?» — не поняла я. «Теперь у Валя новая мачеха!» Не выдержав, захохотал Марстон. «Ой, Юля, не могу!» «А старую куда дели?» На всякий случай уточнила я, а то мало ли. Отец с ней развёлся. — дернул плечом Дарвальд. — У него это быстро. Она ни в чём не нуждается. Содержание он ей положил хорошее, но с одним условием, чтобы не показывалось в наших краях. — В общем, такая вот тут, понимаешь, семейная жизнь. — радостно подвёл итог Марстон. — Кстати, из Верио с Изолей отличная пара получилась, по-моему, а, Валь? — Да, характеры у них похожи кивнул тот, изо всех сил стараясь не улыбаться. «В замке уже не осталось ни одной целой вазы. А к осени у меня будет ещё один брат. Или сестра. Это уж как получится». «Бог мой, сколько же я всего пропустила!» — воскликнула я, схватившись за голову. «Марстен, ты часом тоже жениться не собираешься?» «Ну нет!» — фыркнул он. Мне и так неплохо. А то вот женишься, а потом разбирайся то с жёнами, то с наследниками. Он помолчал и вдруг хитро уставился на меня. А ты, Юлька, тоже даром времени не теряла. Как-то умудрилась почти до первого круга дорасти? Чего я умудрилась? опешила я. Марстон имеет в виду, что когда ты нас покидала, то не тянула даже на ученика мага. пояснил Дарвальд. А сейчас нет Марстон До первого круга ей пока далеко, но прогресс очевиден. э сказала я и покраснела. «Ну что, надо было признаваться, что я оттачивала мастерство мытья посуды с помощью заклинаний и повергала однокурсниц в шоковое состояние своими нарядами. Вот и какая пошлость! Ну, оно само как-то вышло. Я не нарочно правда?» «Да тебя ругает кто-то, что ли?» — удивился Марстон. «Это ж хорошо, даже если мелочь, какую умеешь, всё равно пригодится. Мало ли что!» «Ого!» — ответила ей и, кажется, покраснела ещё сильнее. «Стыд и позор!» «Юль, наверное, жениха себе уже нашла, а?» Не отставал Марстон. «Нет!» — буркнула я. «Настроение у меня начало резко портиться». «А что ж так?» «Марстон, уймись!» Дарвальд сказал это негромко, но настолько властно, что Марстон немедленно замолчал. «Не знаю что Мера». «Это точно», — проворчала я. Дарвальд взял меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Не обижайся на него», — сказал он. «Это он так деликатно пытался тебе сообщить, что мы с ним всё-таки отыскали мир твоего капитана». «Что?» Щекам опять стало жарко, и я зачем-то схватилась за них руками. «Нашли? И что?» «Ну да, нашли», — повторил Дарвальд. «Вот только капитана Тереса там больше нет». «Как нет?» Сердце у меня оборвалось. А что же удивительного, он ведь был пират, джентльмен удачи, и стоило этой удачи разок отвернуться. И всё-таки я глупо спросила. «Совсем», — ответил Дарвальд ровным голосом. «Вальты!» Тут Марстен добавил несколько крепких словечек, привычно помянул семь падших магов, хотя на самом-то деле восемь, сгреб меня в охапку и неуклюже погладил по голове. «Деликатный нашелся! Ее же чуть удар не хватил! Юлька, не реви! Ты меня слушай!» «А что слушать?» — всхлипнула я. «Нет, лучше бы я сидела у себя на кухне ничего, совсем ничего не знала». «В том мире твоего капитана нет!» — повторил Марстин, будто я и без того не поняла. «Мы нашли его корабль. Командует там первый помощник, да и экипаж тот же. Так вот, они говорят, что после нашего отбытия сделался твой капитан Грустин не в меру, потом запил на неделю». С пьяной увязался в бой с кем-то из своих недругов, пустил их на дно, не приходя в сознание. Потом чуть свой корабль не утопил случайно. Правда, уже после того, как тех на дно пустил. Я внимательно слушала. Вот сейчас должно было прозвучать что-то вроде «а потом его подстерегли в порту» или «а потом корабль нарвался на засаду». Но нет, Марстон продолжал. А потом он прочухался и начал рыскать по каким-то несусветным местам, куда даже пираты не заплывают, потому как боятся. Команда думала, он приключений ищет, чтобы того, ну, чтобы отвлечься. А он, как потом выяснилось, правда искал, только не приключений. «А что же он искал?» — тихо спросила я. «Какую-то штуковину он искал». Вздохнул Марстон. «И, похоже, нашел» потому что как-то из дальнего плавания вернулся, в порт завернул ненадолго, а потом отправился на какой-то остров. Взял с собой человек шесть самых верных. Верзилу того, помнишь, как его звали-то? — Пинтель, — вздохнула я. — Точно, Пинтеля, — обрадовался Марстон. — Ну ещё там кого-то маленького этого, шустренького такого. Так вот, сошли они на берег вечером, погода мерзкая такая была, туман стоял и с тех пор их никто не видел. Команда наутро весь остров излазила, не нашли. Как сквозь землю твой капитан провалился. Ну а потом первый помощник в каюте у него инструкции нашёл, что делать, как быть, велено ждать. Они и ждут. — А что за штуковину он нашёл? — спросила я, решительно вытирая физиономию. — Как она хоть выглядела? Первый помощник сказал что-то вроде кинжала. — ответил Дарвальд. — Такого же, какой то Тереса тебе отдал. Только тот был с красными камнями, а этот с дымчатой серыми, невзрачный такой. — С серыми? Я подскочила на месте, посмотрела на Мартона, на Дарвальда. — Погодите, погодите! Всего было шесть кинжалов, как было сказано в книге. Я точно помню. Мой огненный, с алыми камнями. С ним всё понятно. Он у меня. Вторым был змеиный, с зелёными камнями. «Кинжал-убийца» или «Кинжал-лекарь», если умеешь с ним обращаться, конечно. Его Альвер обещал утопить от греха подальше. Третий — морской, с синими камнями, для моряков. Он мечтал его найти. Четвёртый — золотой, вовсе без камней, для приумножения богатства и поиска кладов. Давным-давно пропал без вести. Было ещё два. Об одном неизвестно ничего, даже название. А другой... Другой назывался «туманным». «И если это он... Если его нашёл Альвер...» «Юль, ты чего?» В пятый раз спросил Мартин встревоженно, а я обнаружила, что сижу, прижав к лицу сжатые в кулаки, но не плачу, а наоборот по-дурацки улыбаюсь. «Если он нашёл кинжал туманный...» Сбивчиво начала я. «Понимаете, там непонятно в книжке было написано. Проведёт хозяина к братьям своим сквозь туман, чужое небо и чужие земли...» И мы долго ломали голову, каким таким братьям, братьям хозяина. Потом решили, что братья — это другие кинжалы. Ну, вроде как этот кинжал может разыскать других людей со своими братьями-кинжалами. Понимаете? «Да чего тут непонятного?» — фыркнул Марстон. «У твоего капитана голова очень просто работает. Кинжал добыл, и вперёд тебя искать. огненный это у тебя, и без разницы ему что один мир, что другой». «Кинжал везде отыщет!» На том острове держался отголосок очень странной силы. Добавил Дарвальд. Похожий чем-то на отголосок силы источника, но всё же иной. Если допустить, что тот кинжал в самом деле способен найти сородича, даже и в ином мире, а это придётся допустить, потому что из своего мира капитан Тереса исчез, то, то рано или поздно он к тебе заявится, он парень упертый. Закончил марстон «Юлька, да перестань ты уже краснеть! Лучше огненной из кладовки достань, а то вдруг его так, туманный этот, не почует!» «Ага, достану. Обязательно!» Тихо сказала я. Внутри было тепло и как-то так хорошо, что я боялась спугнуть это чувство. «Пойдёмте в дом». Дарвальд поднялся на ноги. «Всё уже готово, марстон «Я кому говорю?» «А Юль...» Договорить Марстон не успел. Дарвальд сгреб его за шиворот и уволок за собой. А я сидела на крыльце, смотрела, как солнце садится за холмами, как сияют в последних закатных лучах рубины огненного, как на небе, и тут же на озерной глади появляются первые звезды. Слушала, как привычно переругиваются в доме Марстон с Дарвальдом, и улыбалась. Глупо и счастливо.